Глава 11. Пропал железнодорожный сторож Семён Александров, служивший на 14-й версте близ Одессы. Пропал не взяв ни расчёта, ни паспорта. Пропал вместе с женой, страдавшей туберкулёзом. Как прикажете понять такой казус? Жандармский офицер Георгий Парфериевич Судейкин Сигел с служебным столом, разноцветными карандашами чертил на плотной бумаге какие-то геометрические фигуры и пытался сопоставить события последних дней. Итак, 14 ноября в Вильсоветграде задержан неизвестный человек еврейского вида с грузом в полтора пуда динамита и билетом из Одессы в Москву. 19 ноября на 3-й версте Московско-Курской железной дороги от взрыва мины взлетает на воздух поезд со свитой императора, возвращающегося после летнего отдыха из Крыма в Москву. Разумеется, те, кто подкладывал динамит, рассчитывали взорвать не этот поезд. Тот поезд, который им был нужен, прошёл раньше. Тот вёз священную особу его императорского величества. При обследовании места взрыва Под развороченным полотном железной дороги был обнаружен подкоп. Обшитая досками минная галерея привела к дому, стоящему на значительном удалении от дороги. Дом был недавно куплен неким Сухаруковым, проживавшим здесь вместе со своей женой. В доме были найдены груды сырой земли, бутылка с нитроглицерином, лопаты и кирки. Хозяева дома исчезли и больше не появлялись. Оставленные в доме засады не дала никаких результатов. 24 ноября в Петербурге арестованы Чернышов и Побережская. В их квартире обнаружена динамитная мастерская. Мадам Лихарева, ранее проживавшая по тому же адресу, скрылась в неизвестном направлении ещё в сентябре. Но какое отношение ко всему этому имеет сторж курский помещинин Семён Александрович на первый взгляд никакого но если учесть что а задержанный под елисоветградом неизвестный вёз динамит именно из одессы б по первоначальным слухам в одессу на пути из крыма в петербург должен был заехать государь в пропавший помещик нинн александров очень упорно добивался места сторожа на железной дороге вблизи Одессы, а затем покинул его поспешно и, видимо, без всякого сожаления. Если учесть и сопоставить все эти соображения, то вполне можно предположить, что не только забота о здоровье туберкулёзной жены влекла к чистому воздуху железной дороги пропавшего, но и некоторые другие надежды, которые очень хотелось бы разгадать Георгию Парферьевичу. Так-так, господин Семён Александров. Вслух обратился Судейкин к воображаемому свидетельнику. Прошу садиться. Доброжелательным жестом он указал на пустой стул перед своим столом. Вы, Семён Александров, воробей безусловно стреляный. И я думаю, не первый раз оставляете в конторах фальшивые документы. Ну и мы ведь несколько подбоченился Судейкин. тоже не выкомшиты. Вот прошу вас обратить внимание на эту картину. Он выдвинул разрисованный лист бумаги на середину стола. Вот этот синий кружочек означает город Одессу. Этот Елисаветград, где 14 ноября задержан неизвестный. А этот чёрный паровозик и под ним красное пламя означают взрыв под Москвой 19 ноября. Это чёрная решёточка. За ней чёрные же фигуры: Чернышов и Побережская. Будем их пока что так называть. Тут в стороне маячит ещё неизвестная под вуалью, уже упомянутая госпожа Лихарева. Она исчезла ещё раньше. Попробуем подсчитать. В руках у нас неизвестные с динамитом, господин Чернышов и госпожа Побережская. Исчезли вы? Господин Александров, ваша супруга, госпожа Лихарева, купец Черемисов из Александровска, в супруги Сухарукова из Москвы. И во всём этом клубке, господин Александров, надо разобраться. А я ведь не гений. Я просто скромный жандармский офицер. Судейкин задумался, покачал головой и продолжал не очень уверенно. А может и гений. Это мы потом увидим. Вы, господин Александров, на мой скромный мундир не смотрите. Ведь Наполеон тоже начинал не с генерала. Да, господин Александров, трудную вы задали мне задачу, но интересную. И я не жалуюсь. В дверь просунулась голова с усами. В вашей Белогороде пришёл по повестке господин Щегельский. Просить просить. Согласился Георгий Парфёрович. Вошёл фронтоватый господин средних лет, в руках трость с костяным набалдашником. Бабник и пьяница, определил Георгий Парфёрович, поднимаясь навстречу. Господин Щигельский воскликнул он с отчаянным дружелюбием и даже всплеснул руками: "Очень рад, очень рад!" Говорил он, подводя гостя к стулу, на котором только что сидел воображаемый Семён Александров. "Прошу, прошу, располагайтесь и чувствуйте себя как дома. Если, конечно, вы можете себя так чувствовать в жандармском управлении". Затем он вернулся на своё место и подперев подбородка ладонями, умельно посмотрел на гостя. Пытается держаться самоуверенно, однако ужасно трусит, отметил он про себя. Коленка дрожит и в глазах настороженность. Так, господин Щегельский стал быть? Вы состоите на службе в должности начальника дистанции. Я правильно осведомлён? Вполне напряжённо улыбнулся Щегельский. И вам нравится ваша служба? Щегельский пожал плечами. Службу как служба? Я вас понимаю. Есть свои хорошие и дурные стороны. Э, Также, собственно, как и во всякой службе, например, в моей. Но я не об этом, я о другом. Не договорив, Судейкин придвинул к себе стопку чистых листов бумаги и стал что-то быстро писать, часто мокая перо в бронзовую чернильницу. А своём посетитель он, казалось, забыл. Щегельский сидел неподвижно, не решаясь напоминать о своём присутствии. Потом он заёрзал. Потом кашлянул. Вдруг Судейкин неожиданно бросил на стол перо, отодвинул от себя бумагу, посмотрел на своего посетителя, подмигнул ему и сказал вопросительно: "Нус? Чтос?" Вздрогнул Щегельский. "Рассказывайтесь". Обаятельно улыбнулся Судейкин. "Чтос рассказыватьс?" Застряв на этом последнем "с", он сепел как чайника, никак не мог остановиться. А вы не сысыкайте, ещё боятельно улыбнулся Судейкин. Вы просто расскажите, когда, при каких обстоятельствах вы вступили в так называемую русскую социал-революционную партию? Что вас к тому побудило? Кто ваши сообщники, под какими фамилиями, кличками, где проживают? Со светлой улыбкой Судейкин наблюдал за переменами в лице собеседника. "Милостивый государь", поднимаясь медленно, багровел начальник дистанции. "Я, милостивый государь, вы, милостивый государь". Да-да-да, не договорив, он подогнул колени и во всём своём великолепии рухнул на пол вместе со стулом, за который в последний миг ухватился. Чёрт поберёт, пробормотал Судейкин, с любопытством глядя на распростёртое тело. Как одно слово может действовать на нервного человека? Эй, кто там есть? крикнул он в сторону двери. Просунулся тот же усатый жандарм. Поднять и привести в чувство, приказал Судейкин, кивая на Щигельского. Жандарм одной рукой поднял стул, другой схватил за ворот господина Щигельского. Без особых усилий водрузил на прежнее место, пошлёпал ладонью по щекам и отошёл. Щигельский открыл глаза и недоумённо огляделся, как бы не понимая, где он находится. Потом взгляд его остановился на Судейкине. Он кое-что вспомнил и виновато улыбнулся. Я, кажется, немного того. Да, немного вздремнул, охотно поддержал Судейкин. Ну, господин Щигельский, если что, тык на нас не серчай. Полицейская служба предполагает и всяческие полицейские уловки. А что поделаешь? Положение в нашем царстве государстве, как бы это сказать, помягче, сложное. Рыскают повсюду разные лохматые нигилисты, пуляют из револьверов, взрывают мины. Не бойся кое, что в газетках читали. В меня самого, господин Щигельский, стреляли неоднократно. Не знаю, как жив остался. Вот и этот ваш Семён Александров. Не уж ты нигилист, недоверчиво покосился Щигельский. А ты кто ж? Нигилист чистой воды. Она ведь такой скромный, тихий. Волк в овечьей шкуре. Ведь у некоторых людей, господин Щигельский, есть представление, что нигилисты какие-то особенные люди, а не обыкновенные, вроде нас с вами. Согласитесь, человеком часто движут обстоятельства. И при некоторых обстоятельствах самый благонамеренный индивид может схватиться за револьвер или бомбу. При иных обстоятельствах и вы могли бы стать таким же. Только вы, господин Щигельский, прошу вас больше в обморок не падать. Это же я говорю только в порядке предположений, в условном наклонении. Да что вы, я сам, если бы судьба повернулась иначе? Тоже мог бы стать на эту дорожку. Ведь я вам скажу, каждому хочется как-то проявиться, заявить возможно большему количеству публики, вот он я. А как заявить? Не у каждого есть талант достичь успеха на военном поприще, либо в литературе, либо на сцене. На государственной службе подняться по служебной лестнице и вовсе трудно. Надо являться в присутствии, делать чёрную работу, да ещё лебезить перед начальством. А тут бум букиннул или из пистолет пальнул? И вот ты вечно в виду. И даже как будто и жизнь оправдана. И именно такое честолюбие, господин Щегельский, и движет многими нашими молодыми людьми. А поскольку все люди честолюбивы, то и нигилиста можно подозревать в каждом. Почему, господин Щегельский, я и подумал, уж не за одно ли вы с ними? Чем более и улики, извините, говорят против вас. Вы только, пожалуйста, не волнуйтесь, ну сами рассудите. Как я должен понимать такой факт, что вы взяли на работу от явленного революционера? Стол быть вы меня и сейчас подозреваете. Что, в господь с вами запротестовал Судейкин? Я только говорю, что обстоятельства складываются таким образом, что можно на вас подумать. Где вы взяли этого самого Александрова и кто вам его рекомендовал? Одна дама. Дама? Удивился Судейкин, шершиляфом. А и кто же была эта дама? Брюнетка. Хм, ценное свидание, иронически заметил Судейкин. А ещё, что вы о ней можете сказать? Одета была в бархатное платье чёрное с белым воротничком и манжетами. в чёрной шляпе с пером. Так, прекрасно. Теперь я был бы вполне вам признателен, если бы вы мне ещё сообщили фамилию этой дамы, где она живёт и чем занимается. Где она живёт, я не знаю, и чем занимается тоже. А фамилию её то ли Войницкая, то ли Новицкая забыл. И напрасно, господин Щигельский, напрасно. сладко промурлыкал капитан Ведь прямо вам скажу лучше вам сразу вспомнить самому вспоминать с нашей помощью не все любят Вы, господин офицер, забываетесь, впилил Щегельский. Я 25 лет служу веры и правды царю и отечество. Имею многие благодарности от вышестоящего начальства, и я не позволю, простите, господин Щегельский виноват. Но посудите сами, что я могу о вас подумать. Приняли на службу государственного преступника по рекомендации дамы, о которой сказать ничего не можете. Скажите, откуда взялась эта дама? И я вас оставлю в покое. Щегельский помолчал, поковырял пальцем обивку стула, посмотрел в окно. Ко мне её прислал барон Унгернштернберг, сказал он неохотно. Барон Унгернштернберг равнодушно переспросил Судейкин: "Да, он. Почему же вы сразу не сказали?" "А потому, господин офицер, что ежели вы его притянете к этому делу, ему ничего не будет, а меня уволят со службы, а я 25 лет веры и правды слышал", оборвал Судейкин. "А по какому случаю барон прислал к вам эту таинственную незнакомку? Откуда мне знать?" Пришла, принесла от барона записку. Она у вас сохранилась? Нет. Допустим. И что же было в этой записке? В этой записке барон просил, если есть вакансия, устроить дворника этой дамы, поскольку жена дворника больна туберкулёзом и нуждается в свежем воздухе. В свежем воздухе, усмехнулся Георгий Парфериевич. В динамике нуждалась она. Господин Щегельский. Судейкин снова уткнулся в свои бумаги, что-то там писал, поправлял, подчёркивал. Потом поднял голову, удивился. Вы всё ещё здесь? Разве я могу быть свободным? Пока можете. Щегельский вскочил на ноги и с несолидной поспешностью кинулся к дверям. Э, какой прыткий! усмехнулся Судейкин. Господин Щигельский минуточку остановил он. Так как же всё-таки фамилия этой дамы? Войницкая или Новицкая? Иваницкая, счастливо вспомнил Щигельский. Поверьте, совсем было запамятовала тут, вы неожиданно спросили, и сразу вспомнил. Вот видите, улыбнулся Судейкин. Значит, действительно, с нашей помощью можно кое-что вспомнить. До свидания, господин Щегельский. Желаю удачи. Барона Унгернштернберга Судейкин не стал к себе вызывать, сам явился к нему с визитом. Отослав швейцара со своей карточкой, Георгий Перфирьевич расхаживал по тесной приёмной. Барон принадлежал к известной дворянской фамилии. Был одним из влиятельных лиц на Юго-Западной железной дороге. Яким генерал-губернатору Тотлебен, героя Крымской войны? Эдуард Иванович, точнее Иоганович Тотлебен был храбр, когда сражался с врагом внешним и беспощаден к врагам внутренним. Только недавно, в августе этого же 1879 года, он отказался помиловать приговорённых к повешению трёх революционеров: Чубарова, Довиденко и Елизагуба. Поскольку у нас не будет места для отдельного рассказа о Дмитрии Елизагубе, а не упомянуть его просто нельзя, скажем коротко, что он был исключительно оригинальной и никому не похожей личностью. Черниговский помещик с боснословным состоянием, он всё своё богатство отдал на дело революции. На себя старался не тратить лишней копейки. Не позволял себе даже роскоши взять извозчика. Более или менее приличную одежду надевал только при необходимости посещения высоких чиновников. В террори не сам не участвовал, но террористов поддерживал деньгами. Приговор к смертной казни встретил с кроткой улыбкой. С такой же улыбкой взошёл на эшафот. Ализагуби и его казни Кравчинский написал так: "Наконец исполнилось его горячее желание". принести себя в жертву делу революции. Быть может, это была счастливейшая минута в его тяжёлой жизни. В нашей партии Стефанович был организатор, Клеменц мыслитель, Асинский воин, Кропоткин агитатор, Дмитрий Железогуб был святой. Готовившись к предстоящему разговору с бароном Ункернштернбергом, Судейкин даже несколько волновался. Сомнительно в данном случае трудно был не волноваться. В этом занятном деле с пропавшим Семёном Александровым некоторые нити вели к барону Ункернштербергу. Георгий Парфирович не то чтобы сразу всерьёз заподозрил барона в связях с террористами. Более того, он в это даже вовсе не верил, но надёжно слабая надежда всё же была. Рассказывал по приёмной Судейкин сопоставлял известные ему факты и всё ближе подходил к мысли, что было бы совсем не дурно уличить взять одесского генерал-губернатора в терроризме. Чем крупнее фигуры, участвующие в заговоре, тем крупнее и сам заговор. А чем крупнее и заговор, тем крупнее заслуга разоблачителя заговора, тем значительнее вознаграждение. Впрочем, его интересовало не только вознаграждение в буквальном смысле. Разумеется, он желал и прибавления жалованья и повышения в чине. Но не только ради этих мелких благ старался наш Георгий Парфирович. Его поступками двигало и другое. Дело в том, что он имел прирождённую страсть к полицейскому сыску. Георгий Парфирович трудился на избранном поприще в первую очередь увелилению своего сердца. В данном случае и то и другое счастливо совпало. Их превосходительства заняты, просили обождать, сказал вернувшийся швейцар. Ах вот как, удивился Судейкин. Отодвинув его в сторону, он распахнул дверь, обитую жёлтой кожей, и застал барона в расплох. Тот чистил ногти. Барон вскинул удивлённые глаза На слишком смелого посетителя. Прошу прощения, барон расшарплся Судейкин, но вынужден вас потревожить. Разве вам не передали мою просьбу обождать? Передали, кивнул головой Судейкин. Однако ожидать окончания вашего важного дела, сказал он, бросая красноречивый взгляд на набор маникюрных инструментов, не имею возможности. Однако ж не кажется ли вам, что вы слишком бесцеремонны, пробормотал барон. Вы забываете, с кем имеете дело. Не забываю. О ваших родственных связях вполне осведомлён. Однако имя и особые полномочия нахожу нужным настаивать на немедленной аудиенции. Садись, кивнул барон на кресло перед столом. У барона Судейкин пробыл недолго. Во время разговора он выяснил следующее. Как-то осенью к барону явилась неизвестная ему молодая дама, просить за своего дворника, жена которого якобы страдает туберкулёзом и так далее. Барон, по его словам, принял просительницу Хмура, сказал, что устройством каждого сторожа он не ведает и что ей надо обратиться к кому-либо непосредственно нанимающему сторожей, а именно к кому-нибудь из начальников дистанций. Однако Дамакъ завёл всё очень настойчиво и упрасил оборона черкнуть записку к Щигельскому. Что, собственно говоря, он барон и сделал, без особого впрочем энтузиазма. Он действительно написал такую записку, но в очень осторожных выражениях, давая Щигельскому понять, что записка эта его ни к чему не обязывает. Покуда Судейкин наводил в Одессе справки насчёт Семёна Александровича Из Петербурга пришло сообщение, что под фамилиями Чернышовой и Побережской скрывались члены недавно организованной партии Народная воля Александр Кветковский и Евгений Фигнер. Задержанный под Елисаветградом неизвестный евдей тоже открыл своё имя Григорий Гольденберг. Убийца Харьковского генерал-губернатора князя Карапуткина истинных фамилий участников подкопа и взрыва царского поезда под Москвой, покуда открыть не удалось. Однако по некоторым сведениям есть основания подозревать, что роль хозяйки дома Сухаруковой играла Софья Перовская, дочь бывшего петербургского губернатора. Все эти сообщения косвенно подтверждали догадку Судейкина насчёт дамы, которая так настойчиво хлопотала об устройстве Семёна Александровича всего больнойю женой. Уж не та ли это самая Лихарева, которая скрылась из Петербурга. В сейфе Судейкина была особая полочка. На ней лежали одинаковые синие папки, содержащие сведения о лицах, которые особенно разжигали любопытство Судейкина. Порывшись на этой полке, он извлёк и положил перед собой на стол папку с надписью Вера Николаевна Филипповый Фигнер. В папке хранилось несколько листочков, к первому из которых была аккуратно пришпилена жёлтая фотографическая карточка. Недурно, самому себе сказал Судейкин. Очень недурно. Ну что ж, Веря Николаевна, продолжал он, обращаясь к пустому стулу. Рад, чрезвычайно рад знакомству. На слышен начид Однако капитан развёл руками в вашей, так сказать, биографии есть несколько неясных моментов. Что нам известно? Творянская родилась в Казанской губернии, окончила Регионовский институт, вышла замуж за судебного следователя господина Филиппова. Типичная судьба дворянской девицы. Затем начинается нетипичное. Поехала в Швейцарию, училась в Цюрихе, затем в Берне в медицине. Там общалась с известными и неизвестными нигилистами, слушала лекции не имевшие отношения к медицине. Не доучилась, вернулась, развелась с мужем, работала фельдшерицей в Самарской и Саратовской губерниях. После покушения Соловьёва отбыла в неизвестном направлении и теперь нигде не значится. Как же так, милейшие? Судейкин поднял брови и изобразил на своём лице выражение крайнего удивления. Как же это может быть, чтобы в нашем государстве человек нигде не значился? Теперь далее. Есть несколько вопросов, на которые хотелось бы получить ответы. По имеющимся у нас сведениям, Выше упомянутый Соловьёв посетил вас там же, в Саратовской губернии, в Петровском уезде. Для чего? Ну и наконец, ваша сестра Евгения Николаевна, к которой я лично отношусь с великим почтением, и которая проживала вместе с вами в Петровском уезде, ныне арестована с подложным паспортом на имя Побережской в Петербурге. В квартире обнаружены нелегальная литература и запасы динамита. Интересно? Очень. Вместе с Побережской арестован господин Чернышов. Он же Квитковский. А вот госпожа Лихарева, ранее проживавшая с ним в одной квартире, испарилась. И это ещё не всё, уважаемые Верникова. В голосе Георгия Парфёрича зазвучала торжествующая нотка. Словесное описание внешности госпожи Лихаревой, полученное от дворника и пристава, вполне совпадает с вашим портретом. Таким образом, я почти не боясь ошибиться, пишу на вашей папочке Вера Николаевна Филиппова Фигнер, она же Лихарева, она же Насчёт того, кто она же ещё, у меня тоже есть некоторые соображения, о которых я однако пока Суйкин хитро подмигнул стулу. Умолчус. Дас. А затем Вер Николаевны, позвольте пожелать вам доброго здоровья и пожалуйте на своё место. Надеюсь до скорой личной встречи. Он завязал на папке шёлковые кисёмочки и положил её в сейф поверх других папок.